Глава двенадцатая. Собирала вещи, будто в трансе. Сколько брать, какие? Как вообще пройдёт поездка? Что там в столице, в моём родном городе? Смогу ли увидеть хотя бы маму? Насчёт мырьки пришлось договариваться с Алной. Мне жутко не хотелось её беспокоить, но она сама отмахнулась. Хоть мне и некогда будет, зато ребятня при деле окажется. Им полезно о ком-то позаботиться. Тем более они-то молоко и пьют. Я, если честно, козьей терпеть не могу. «Обещаю, близнецы об этом не узнают», — торжественно заявила я. «Но долго едешь-то?» «И сама не знаю». Противный следователь толком на этот вопрос не ответил. «Как получится?» Ална пытливо посмотрела на меня. «А ты уверена в этом следователе? Что он не втянет тебя во что-то опасное, что может навредить? Мне ещё больше?» «И это тоже». «Я понятия не имею, как всё сложится, но...» «Но так хоть какой-то шанс всё исправить», — кивнула она. Я не рассказывала подруге подробности, почему мне приглушили искру и сослали в Брышев, а делалась общими фразами. Суд посчитал меня виновной в том, что пострадал человек, комиссия исполнила приговор. Впрочем, соседка не была тем, кто лезет в душу. «Захочешь — поделишься, нет, не моё дело». Я бы с радостью ей всё рассказала, Но это задевало не только меня, а доказательств никаких. Не хотелось бы, чтобы меня считали способны обвинять просто потому, что я знаю, тобер Драголич — подлец. Наверное, встреча с такими замечательными людьми оказалась компенсацией той несправедливости, что привела меня сюда. Хотя от недомолвок того же Реду всё ещё было не по себе. Однако к нему я сходила, попрощалась. Он не отговаривал, лишь сказал. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Я не знала, но это уже ничего не меняло. К промбу наведываться не стало. Меня предупредили, что тот под домашним арестом, до выяснения обстоятельств. Под домашним арестом в ссылке. Я бы рассмеялась, если бы было смешно. Да и пускали к нему людей только по личному разрешению господина столичного следователя. Мне такое разрешение хоть и дали, но в такой форме, что даже я поняла. Соваться к промбу не стоит». Стук в окно отвлёк от созерцания полупустого чемодана. На пороге оказался работник Драголичий. «Вам просили передать», — заявил он после вежливого приветствия, и протянул коробку. Я даже не успела запротестовать, как тот скрылся из виду. Прислушалась. Вроде бы тиканье бомбы не слышно. Слегка встряхнула коробку. Раздалось шуршание, как от бумаги, и всё. Никаких подозрительных звуков. И ничем не пахло вроде бы. Ну что ж, придётся заглянуть внутрь. Любопытно узнать, чем меня решил поблагодарить Дориан. Вряд ли старший Драголич ни с того ни сего расщедрился на какой-то подарок. Внутри коробки оказалась ещё одна, небольшая из чёрного картона и с рисунком в виде золотистых завитушек. Её содержимое меня порадовало. Вишня в шоколаде. Жаль, конечно, что не на коньяке, но тоже неплохо. В здешних местах такой изыск вообще редкость. На дне большой коробки лежал свёрток, завёрнутый в шелестящую бумагу. Муфта. Безобразно дорогая и потрясающе красивая. Бархатная, цвета, как та самая вишня, только без шоколада. С меховой отделкой и чёрным блестящим шнурком. Возмутительно роскошный подарок, который я не могла бы принять даже как оплату приёма. Отправить обратно? Но я уже не успею. Оставить тут и решить, как вернусь? Я погладила нежнейший бархат и тяжело вздохнула. Будет тут лежать в одиночестве и пыли. А такая красота этого не заслуживает. Наплевать на гордость и забрать с собой? В конце концов, это меньше, чем может расплатиться со мной семейство Драголичи за всё то зло, что причинили мне. Хотя дорин и ни при чём. Внутренняя борьба закончилась тем, что я завернула муфту в бумагу и вместо коробки положила в чемодан. «Решу всё потом, только и всего. Ну, может, пару раз прогуляюсь по столице с такой красотой». Под муфтой оказалась крохотная записка. «С искренней благодарностью, ДД». «Паскриптум». «Возвращать бесполезно». «Вот же хитрый жук». Со злой настырностью я продолжила собирать вещи дальше. В последний раз окинула взглядом своё жилище, пристанище. Начало щипать глаза, сердце сжалось, в горле будто ком застрял. Наверное, это какая-то болезнь, раз я так переживаю, что уезжаю из места своей ссылки. Нормальный человек радовался бы, учитывая открывающиеся перспективы. Отделаться от ощущения, что эта поездка совершенно точно изменит мою жизнь безвозвратно, не получалось. И изменения эти уже не представлялись в радужном свете, как казалось ранее. Меня вдруг охватила такая тревога, что затряслись руки. В ушах на тысячи голосов зазвучали предупреждения, что говорили близкие. «Фонса, Ална, Рэду, Промп!» «Что, если им видно нечто такое, чего я не замечаю за пеленой обещаний и мечтаний и изменить будущее?» «Госпожа Мирелла, вы уже готовы?» — раздался голос Шербана. «Надо же, вошел без стука». А ведь, в отличие от своего начальника, он обычно был куда вежливее и допускал промахи разве что из-за непосредственности или юного возраста. Заметив мой недовольный взгляд, Иоаннит произнёс. «Я стучал, но вы не отвечали». Начал волноваться. «Не передумала ли?» Я выдавила из себя улыбку. Он кивнул и тут же спохватился. «Вдруг вам помощь понадобится?» «Знаете, не откажусь. Попросите забрать чемодан». Он посмотрел на него, в удивлении поднял брови. Хотела уже открыть рот и начать оправдываться, что у другого у меня нет. С каким приехала, тот и беру в поездку. Да, большой, да, можно было ограничиться и сумкой. Но я же не знала, как долго пробудем в столице. А ехать без своих снадобий, пусть даже и в Салаш, где я всего вдоволь, только и успеваю платить, нет уж. Выбирайте сменные одежды и моих запасов, нет-нет-нет, беру всё. Впрочем, получилось не так уж много. Плевать, пусть думают, что я любительница нарядов и тащу их все в столицу красоваться. Рот я вовремя захлопнула. С некоторых пор я старалась больше не оправдываться, тем более в мелочах. Не то, чтобы это удавалось каждый раз, но частенько останавливало от лишней болтовни. «Да я и сам справлюсь», — сброватый заявил Шербан. «Вообще-то я имела в виду возницу, но раз сам хочет поиграть мускулами, кто же ему запретит? Точно не я». Да и возможно, что в обязанности ведомственного возниться таскание вещей не входит, даже за отдельную плату. Ионид подошел к чемодану и резко схватил его за ручку. Помощник тут же покачнулся и чуть не упал, укрывшись тем самым чемоданом. Ну так ведь он действительно не особо тяжелый, хоть и выглядит таковым. Только самое необходимое. Размахивать сильно не стоит, мягко предупредила я. Там в том числе и разные баночки-скляночки. «Думаете, этого добра в столице нет?» — спросил Шербан, уже без труда поднимая чемодан с пола. «Как у меня — нет», — гордо заявила я и даже задрала нос. Ионид рассмеялся, я тоже улыбнулась. С улыбкой на губах и закрывала замок на входной двери. Ключ аккуратно спрятала за выступом косяка. Ална потом заберёт. Окинула ещё раз свой домик внимательным взглядом и поспешила за Шербаном. Когда мы проехали мимо дома Богны, повернулась к попутчику. Он прибудет сразу в Дымбовицу, на вокзал. Видимо, с оставшимися тут делами приходится разбираться буквально на ходу. На вокзале людей было немного. Всё-таки не самый крупный транспортный узел. А в столичный поезд, судя по всему, собиралось пассажиров, всего ничего. Или же они не слишком пунктуальные, что вполне характерно для здешних. История про опоздавших на поезд не такая уж и редкость. Некоторые жутко удивлялись — Что поезда ходят строго по расписанию и ждать всех никто не обязан. Надеюсь, Падуану также вдруг не уверовал, что для него сделают исключение и всё же явится вовремя. Хотя, кто знает, может, для такой важной столичной шишки и не на такие уступки пойдут. Пока дожидались поезда следователя, Шарбан успел купить пирожок, который с завидным аппетитом жевал. И даже не опасался, ведь еда на вокзале та ещё лотерея. А путь долгий. Я же сжимала в руке Цеду. Скорее всего, прислал её Фонса. Но прочитать так и не решалась. Вдруг он там написал нечто такое, что испортит и без того не самый позитивный настрой. «Надеюсь, ты хотя бы с мамой встретишься, и будь осторожна. Иначе ещё одной дуэлью дело вряд ли ограничится». Я тоже надеялась, что больше никаких разборок у них с Падуану не будет. Аккуратно стряхнула пепело сгоревшей Цеды в и осмотрелась. Следователя всё ещё не было видно, я уже начала нервничать, и даже абсолютно спокойный вид Шербана на меня не действовал. Он изредка бросал на меня недоумённые взгляды, когда я в нетерпении начинала стучать ногой по основанию скамейки. Мы стояли на перроне перед входом в вагон, раздался уже последний предупреждающий гудок «Скоро отправление». «Билеты, я так понимаю, у него, да?» — с тоской поинтересовалась я. «Да, не беспокойтесь, господин Падуану успеет». И действительно, спустя пару минут показался господин старичный следователь. Он ничуть не торопился, шёл чеканным шагом, впечатывая трость в брусчатку. Невозмутимо поздоровался, внимательно осмотрел нас с помощником и кивнул. «Пойдёмте». Проводник повёл нас мимо купе первого класса. «Однако не скупится ведомство особо важных следователей». В нашем распоряжении оказалось двойное купе, два отсека, разделённых дверью. Мне выделили тот, который не имел выхода в коридор. Предусмотрительно, конечно. Хотя сбегать было не в моих же интересах, да и не смогла бы при всём желании. Когда наши вещи занесли, Падуану неожиданно произнёс, закрывая дверь между нами. «Располагайтесь, отдыхайте». Я с удивлением уставилась на возникшую перед носом преграду. Это такой намёк, чтобы не высовывалась. Вряд ли бы он так демонстрировал заботу обо мне. Вот только стоило мне присесть на диван и поправить подушку, как голова неумолимо потянулась к той. Глаза закрылись и открываться не хотели категорически. Сил продолжать эту борьбу не осталось, и я уснула, сморенная с бессонной ночью и усталостью. Не знаю, сколько я проспала, но проснулась резко и внезапно, с жуткой головной болью. За окном виднелась приближающаяся станция, поезд замедлялся. Названия пока видно не было, поэтому понять, как долго мы уже в пути, не получалось. А искать часы была лень. Я вернулась в лежачее положение и принялась разглядывать потолок. Накатила вдруг такая апатия, что хоть волком вой, ничего не хотелось, только чтобы головная боль утихла. А для этого нужно покопаться в моих запасах. А для этого нужно было подняться. Замкнутый круг. На остатках воли всё-таки поднялась и нашла в чемодане микстурку. «К ней бы ещё воды, так лучше усвоиться». «Отдохнули?» — мило поинтересовался следователь, когда я заглянула к ним. Дверь открывала нарочито громко и долго, а то мало ли. В пику мне подуану выглядел так, словно проспал пару суток, съел не один обед и вообще отдохнул на месяцы вперёд. Его помощник быстро опустил босые ноги с дивана и начал искать ботинки, попутно задев на столе один из многочисленных блокнотов. Не обращая внимания на суетящегося Ионита, следователь терпеливо дожидался ответа. Я перевела взгляд с паренька на Падуану и, наконец, произнесла. «Воды не найдётся?» Увы, на столе помимо многочисленных записей стояло лишь два пустых стакана из-под чая. «Нет, но сейчас позовём проводника». Он поднялся и отодвинул меня с прохода, пробираясь к двери в коридор. А потом резко обернулся, вынудив меня отпрянуть. В голове тут же застучали десятки молоточков. «Вам не помешало бы подкрепиться? Попрошу, чтобы вас проводили в вагон-ресторан». «Надо же!» «Подуану умеет сам решать вопросы с едой». «Никогда бы не подумала». В вагоне-ресторане было, мягко говоря, многолюдно. Время ужина. «Наверное, вам стоит вернуться в своё купе. Позовём вас, как освободится столик». Извиняющимся тоном произнёс проводник. Я хотела отмахнуться, стакан воды и без того бы дали, но тут ко мне подскочил официант и проводил к месту, которое только что покинули другие пассажиры. «Прошу прощения», — защепитал он, — «сейчас приведу всё в порядок тут». «Принесите, пожалуйста, воды», — попросила я. Голос дрожал, и мне стоило больших усилий, чтобы не скривиться. Молоточки не утихали. Когда я, наконец, разбавила микстуру и выпила её, Хотелось только уползти отсюда и свернуться клубочком на диване. Но я понимала, что подкрепиться жизненно необходимо, иначе действие лекарства надолго не хватит. У организма попросту не будет сил справиться с недомоганием. Нужно было отвлечься, поэтому по излюбленной привычке я начала украдкой разглядывать собравшуюся публику. В дороге кого только не увидишь, и добропорядочные семейства, и жуликоватого вида типчики, жутко напоминающие уже почившего Сандорра. и милые воркующие парочки, и степенные, важные до невозможности мужчины, и рыскающие глазами, совсем не скрываясь, алчущие внимания или ещё чего женщины, и представители фамилии Драголичей. У любого другого человека аппетит пропал бы тут же. У меня хоть и ранее его особо не было, но, завидев эту парочку, тут же захотелось заесть стресс. Злость нужно подпитывать и чем-то более существенным, чем просто негативные эмоции. Отец и сын остановились у входа и недовольно разглядывали занятые места. Сесть им явно некуда. Стоящий рядом официант, вероятно, предлагал им также отправиться к себе. Их позовут. Вот только Драголич-старший поступил неожиданно. Он впился в меня взглядом, лучезарно улыбнулся и, уверенный поступью, неумолимо пошёл к моему столику. Официант даже не успел возразить. Его снесло с пути безопасника-менталиста. «Богиня-заступница, пусть он увидел позади меня какого-то своего знакомого». Молитвы остались без ответа. «Добрый вечер, госпожа Элейнс». Он мило улыбнулся, склонил голову и продолжил. «Надеюсь, я не покажусь вам слишком наглым и навязчивым, если попрошу позволить нам с сыном присоединиться к вам за ужином». «Да, покажетесь. Да, вы наглый и навязчивый. И я бы отказала вам, наплевав на вежливость и хорошие манеры, которые я и без того растеряла в Брышеве. Но выражение Лисадорина меня остановило. Он явно был раздосадован поведением отца, но вслух осаживать его не стал. Хоть кто-то не растерял манер. Я не стала усугублять ситуацию. «Можете располагаться», — кивнула безрадостно. «Однако должна предупредить, мне нездоровится поэтому собеседник я сейчас некудышный». Эмилин забеспокоился. «Надеюсь, ничего страшного?» Я неопределённо повела плечом, ясно ожидала понять, не до светской болтовни. Если сидящие напротив и удивились моему аппетиту, несмотря на сказанное ранее, то вида не подали. А ела я неторопливо, хоть и много, сились рассмотреть в уже кромешной тьме за окном хоть что-то. И тишина за столом, прерываемая лишь негромким звоном приборов да стуком колёс, меня абсолютно не смущала. Какая уж тут неловкость. В какой момент Драголич-старший ушёл, я даже не заметила. Наверняка попрощался, но я не обратила никакого внимания. Головная боль наконец унялась, оставив после себя лёгкую слабость сменяющуюся сытой расслабленностью. А вот Дорин почему-то не стал оставлять меня в покое. «Я прошу прощения за своего отца. Когда ему что-то нужно, и он видит способ достичь желаемого, ему на пути лучше не попадаться», — сказал он хоть и с извиняющейся улыбкой на губах, но в глазах промелькнула тревога. «Не моё дело, кто там чего достигает. Я просто кивнула, так принимая извинения, и отвернулась к окну. Там вдруг замелькали огоньки, мы приближались к большому железнодорожному мосту, ярко освещенному фонарями. Вот бы увидеть его днём!» Внезапно вырвалось у меня. «Он прекрасен!» С благоговением выдохнул Драголич. И если ранее я не собиралась поддерживать разговор, то сейчас меня обуяло любопытство и спросила «Вы видели, да?» И тут же захотелось стукнуть по лбу. Ну, конечно, он его видел, если проезжал тут днём, а не в сумерках зимнего вечера. Это когда я направлялась, вместо своей ссылки моста ещё не было. Его построили спустя год, а до этого путь пролегал в обход. Дориан улыбнулся, не особо скрывая мелькнувшую снисходительность. Я в некотором роде участвовал в его создании. Бестрастное выражение лица я удержала с трудом. Так вот, чем он занялся после выздоровления. Кардинально сменил сферу деятельности. «Почему в некотором роде?» — поинтересовалась я. Я заканчивал инженерные курсы, когда мой руководитель приступил к проектированию этого сооружения, помогал ему с расчётами и чертежами. Следующий вопрос уже крутился на языке, готовый сорваться — и плевать на неуместность, но я сдержалась и на всякий случай сжала губы. «Спрашивайте, я же вижу, что вас что-то интересует», милостливо разрешил Драголич. «Ишь, какой проницательный! Почему вы решили заняться инженерным делом вместо медицины?» Не знаю, с чего вдруг он решил разоткровенничаться. Возможно, подействовала особая атмосфера поезда, сработал эффект попутчика, но услышанное мною дальше было чересчур личным. «Случилось ранение. Вы же видели шрам?» Я кивнула. «И должны понимать, что я чудом остался жив. Увы, на большее чудес не хватило. Видимо, их все разобрал отец». Он невесело усмехнулся. Искра ушла. «И знаете что?» Я наклонилась чуть ближе, потому что голос попутчика зазвучал тише и вкрадчивее. Я с Вексей смирился с этим фактом. Пусть и не сразу. «Да, у меня остались мои знания и умения». Невольно Драголич повторил слова по Дуану, сказанные когда-то обо мне. Но в такие моменты происходит переосмысление вообще всей жизни, своих взглядов на неё, приоритетов, перспектив. И я осознал что занимаюсь не своим делом. У нас ведь династия. Кто-то должен был её продолжать, раз уж у отца так не получилось. А мне это вдруг стало не нужно. Я тогда целыми днями просто бродил по улицам Салажа. Тем более, что активная ходьба была рекомендована как один из способов восстановления. Так и набрёл на те курсы. В университете не хотелось терять время. Всё-таки возраст у меня уже не особо студенческий. А на курсах в концентрированном виде получил знания, что оказались необходимы в работе. Тем более, была возможность много практиковаться, а не только теоретизировать. Он прервался, выпил воды, а я спросила. «И вам нравится то, чем вы занимаетесь?» «Очень». воодушевлённый кимнул Драголич. Через пару лет стану квалифицированным специалистом. Возможно, даже смогу до звания мэтра добраться. Хотя не уверен, что оно мне нужно. Пока работаю, хоть и мальчиком на побегушках у более именитых в этом деле людей, но меня всё устраивает. Я расту, развиваюсь, набираюсь опыта. Тем более, что вопрос заработка для меня остро не стоит. Поэтому я, наконец-то, волен в своих действиях. Да и, оказывается, создавать сооружение не менее увлекательно. чем лечить людей. На какое-то время воцарилась тишина. Во время рассказа я успела жадно вобрать вид монументального моста, большой, крепкий, величественный. Да, жаль, что не видно как огнём, но даже светофонарей хватило, чтобы разглядеть конструкцию хотя бы частично. Сколько сил в него вложено, знаний, умений. Я прочистила горло и произнесла. А я вот даже не знаю, чем бы занималась, если бы не подалась в медике. И когда приглушили искру, даже мысли не было забросить всё. Так если душа действительно к этому лежит, то это здорово. Радует, что невзгоды у вас не отбили желание заниматься любимым делом. Ну почему же, вполне себе отбили, я вспомнила про припадки. Поэтому пришлось несколько переквалифицироваться. Я ведь тоже была девочкой на побегушках у мэтра. У вас, в отличие от меня, выбора не было. Это уж точно. Я вновь отвернулась к окну. «Простите меня», — раздался полный сожаления возглас Драголича. «Я тут вывалил на вас подробности моей не самой интересной жизни, а ведь вы изначально просили вас не беспокоить». «Так я сама же начала расспрашивать подробности вашей вполне себе интересной жизни. Мало кто переживал подобное. Зря вы скромничаете». «А ещё мне будет чем поделиться с Падуану». Хотя вдруг собеседник на это и рассчитывал. Впрочем, не факт, что следователю будут интересны мои заключения и выводы. Ещё не так давно мне бы и в голову не пришло сомневаться в рассказе Драголича. Теперь же я размышляла. Всё было действительно так или меня просто хотят в этом убедить? «Я к чему это вам рассказал?» — оборвал он мои мысли. «Если вдруг в жизни происходит нечто такое, что переворачивает всё с ног на голову, не стоит эту голову терять. И вообще никакую». Драголич улыбнулся, и показалось, что улыбка эта была окрашена печалью. «Нужно искать новые возможности. Если в чём-то ограничили, всегда откроется новый путь. Да, новое чаще всего страшит, но... Ведь если не пройдёшь хотя бы начало этого пути, не узнаешь, что там за поворотом». И со значением посмотрел на меня. Почудилось, будто его рука сдвинулась чуть ближе к моей, поэтому я быстро схватила чашку с чаем и поднесла её к губам. «Любопытные умозаключения», — пробормотала я. Вероятно, он ждал другого. Может, слова участия, может, и ответные исповеди. Делиться с Драголичем личным? Нет уж. Пусть и этот конкретный представитель семейства мне ничего плохого не сделал. Важное уточнение. Пока что. Он поднялся, кивнул и произнёс. «Спасибо за приятную компанию и что вообще позволили к вам присоединиться». Мне показалось, будто выглядел он несколько смущённым, Возможно, уже пожалела о чрезмерной откровенности. И тут он внезапно наклонился, схватил мою освободившуюся ладонь, я отставила чай, опрометчиво посчитав, что больше ничего моим конечностям не угрожает. Мягкий, практически невесомый поцелуй, и рука вновь свободна, а Дориан покидает вагон-ресторан. Одновременно похолодело в груди, а вот от места, которого коснулись губы Драголича, по телу разбежались теплые мурашки. Как такое могло быть одномоментно, я не понимала. И что это вообще было? Если целью Драголича было обескуражить меня, то он своего добился. Уже немного остывший чай всё же разогнал холод. Мурашки разбежались, сгинули в ту секунду, когда растворилось недоумение. В купе я вернулась в крайне задумчивом состоянии. Оба попутчика кинули меня обеспокоенными взглядами. Неужели привидение повстречали? Надеюсь, оно не отобрало ваш ужин. Участливо поинтересовался по дуану «Ха-ха!» — сухо отозвалась я и села рядом с Ионитом. Тот тут же отодвинулся, сгребая свои драгоценные блокноты. «Знаете поговорку про то, что ужин нужно отдать врагу?» Следователь понятливо кивнул. Ионит прекратил шуршание, косясь на меня с любопытством. «Но вы же не такая. Свой ужин точно никому не отдадите. Всего лишь разделили его с семейством драголичей». Или он следил, или увидел их ранее и сопоставил факты. Падуана словно прочитал мои мысли. «Всего лишь переживал, что вас долго нет», — невозмутимо пояснил он. «Вероятно, ужин прошёл не слишком удачно». Я решила с этими подробностями всё же повременить. В конце концов, меня так и не посвятили в столичные планы. А ведь обещали, что в пути обо всём расскажут. После напоминания Падуану тяжело вздохнул, явно наигранно, Шербан отвернул, соткнувшись в один из блокнотов, а я сложила руки на груди и приготовилась внимательно слушать. Дело оказалось несколько сложнее, чем предполагалось изначально. Однако мэтр Промб всё же пошёл нам навстречу. Я тихонько фыркнула. «Как же? Пошёл. Побежал». Хотя, сами понимаете, у него особого-то выбора и не было. Следователь бросил на меня предупреждающий взгляд, и я притихла. В общем, он поделился одной любопытной схемой – «Подробности которые вам ни к чему. Я лишь обозначу ваше место в этой схеме». «Так вот, Промп передал своим подельникам в столице, что вы прибудете туда в скором времени и передадите от него уже более подробную информацию, что и как. Вы спросите, как они вам поверят, если вы прибудете в компании следователя?» «Вообще-то я хотела спросить, почему я вообще должна кому-то что-то передавать. Эта идея меня не слишком привлекала». пром заверил, что ранее о вас уже рассказал им, и что они в курсе, что вы пострадали от рук правосудия. Незаслуженно так сказать». Следователь потёр бровь. «Возможно, пром думал и вас вовлечь в свои делишки. Возможно, соврал нам, чтобы мы повелись, а на самом деле всё не так. Но больше он нам ничего не смог сообщить, поэтому нам остаётся только надеяться, что всё выгорит. Разумеется, передавать вы ничего не будете». Тут я выдохнула. Правда, есть ещё одна проблема. А теперь я уже вновь напряглась. Договориться о конкретном месте не удалось. Возможно, тот, кто ранее передавал сведения, рисковал попасться либо нам, либо выдать себя столичным дельцам. Известно лишь то, что вам придётся появляться в людных местах, а люди из шайки сами на вас выйдут. Узнать они вас смогут. Кто-то из них видел вас с промбом в Брышеве. Не бойтесь, охрана вас также не выпустит из виду. Как только те люди с вами свяжутся, дальше уже будет не ваша забота. Детали оговорим чуть позже. Операцию ещё окончательно не согласовали, только общие моменты. Звучало всё не так уж и сложно, но тревога не унималась. Падуан успокаивает, заверяет, что всё под контролем. Наверняка не в первый раз такое проворачивает. Легче ли мне от этого? Нет. В первую очередь я спросила следующее. Промп, подельники, неужели он так глубоко вяз в этом? И дело не ограничилось лишь выданным когда-то рецептом. «Это мы и пытаемся сейчас распутать», — нейтрально отметил Падуану. «Но как это связано с вашим расследованием?» «Нашим», — подчеркнул следователь. «Разбираемся». И замолчал. «Понятно, опять без подробностей меня оставят. Я начала закипать, только что пар из ноздрей не шёл. Ионид как-то совсем забился в угол, стараясь расширить расстояние между нами как можно больше». следовательно наоборот, расслабился, закинул ногу на ногу, откинулся на спинку дивана и благодушно поинтересовался. «Так что там за ужином случилось?» Я вздохнула, поняла, что больше ничего пока от Падуану не добьюсь. Шербан же шефа не подставит, вон как свои блокноты вцепился. И кратко пересказала историю Драголича-младшего. Следователь слушал внимательно, не перебивал, время от времени кивая. Ионид быстро орудовал карандашом, исписывая листы. «Получается, что у него нет мотива, раз он занялся другим делом и говорит, что его это даже больше устраивает». «Говорить можно всё, что угодно», заметил следователь. «Всё так, но мне не верится, что он мог». «Поверьте», — вкратчиво произнёс Падуану. «Адвокаты, уж тем более в вашем лице, ему пока что не требуются». «Я его не защищаю», — возмущённо выпалила я. «Просто анализирую услышанное, но вам, конечно, виднее». Последнее произнесла уже едко. Падуана так и светился самоуверенностью, что хотелось ответить ему какой-нибудь гадостью. «А всё почему?» «Потому что меня, как всегда, обделили информацией», обиженно пробубнила я. «Да ещё и Иоаннит, так рьяно следящий, чтобы я не подобралась к его богатствам, блокнотам. Не то чтобы я собиралась ими поживиться, тем более без спроса. Но такое недоверие действительно задевало». Падуана мило улыбнулся и ответил. Зато вы сами неплохо справляетесь с выуживанием информации у интересующих нас объектов. Только не говорите, что...» Милая улыбка исчезла. На её место пришла мерзкая усмешка, от которой меня даже передёрнуло. Хотя, может, ухмылка была и вполне себе обычной, но моя фантазия дорисовала недостающие, потому как мысли появились весьма и весьма нерадужные. «Всё верно», — он кивнул. Раз уж вы тут ненароком смогли установить, какой-никакой контакт с Дорианом Драгричем, то почему бы нам этим не воспользоваться? Ну, какой контакт? Одна вынужденная встреча, одна случайная. Я затравленно посмотрела на Шербана, но тот упорно делал вид, что вносит правки в записи. Даже взглядом со мной встретиться боялся. В ближайшее время, скорее всего, как он вернётся из Факшана, Драгрич найдёт вас и обязательно пригласит куда-нибудь. «На прогулку там в кафе, неважно, так вот». Падуану наставил на меня указательный палец, как дуло пистолета. «Вы согласитесь. И пойдёте туда, куда он вас поведёт. Будете вести себя как можно доброжелательнее. Ваша задача — втереться ему в доверие. Располагать к себе уже не надо. С этим вы справились и без того». Я сжала губы, сдерживая ядовитые словечки, так и норовящие слететь с языка. От таких перспектив я, мягко говоря, «Опешила». Кое-как, всё же собрав разбежавшиеся мысли в кучу, спросила первое, что в связанном виде пришло в голову. «Откуда такая уверенность, что он куда-то меня пригласит?» «Интуиция», — Падуана хищно осклабился. Тут же спохватился и добавил вкратчивости в свой голос. «Не переживайте, госпожа медик, всё под контролем. Я же говорил вам об охране. И если вы её не будете замечать, значит, она работает как надо. Уж будьте в этом уверены». «Я не прошу вас ни о чём предосудительном, только общение, ничего более». «Не просит, ха». По-моему, звучало как чёткий приказ. «Мы с Ионитом поначалу будем заняты делом Промба и Сандора. Вы же будете вольны в своих действиях. Ограничений на передвижение нет, только в границах города. Со мной, везде, где потребуются. Вне зависимости от того, выйдут на вас бандиты или нет. Можете даже к родителям наведаться. Хоть с драго в театр. Главное... предупредить меня, либо Шербана, либо любого другого моего помощника, с кем я вас позже познакомлю. И отказаться я не смогу. Правильно понимаю? Хрипло прошептала я. Падуану наклонился и взял мои озябшие ладони в свои. Я вновь не успела ни вырвать их, ни ещё как-то отреагировать. Да что за день-то такой? Хватает и хватает. Голубушка наша распрекрасная, вы сами на всё согласились? Как там в договоре? Оказывать посильную помощь, так? Я ведь не требую ничего такого, с чем вам не справиться, или что может быть опасно для вас». Всё это он сопровождал мягким поглаживанием ладоней. Я, как заворожённая, смотрела на эти длинные пальцы, которые так уверенно и крепко держали мои руки. И тут с меня спало оцепенение. Отдёрнула руки, отодвинулась подальше в угол, чему обрадовался Шербан, потому как ему в другом углу стало чуть просторнее. «А хотите чаю?» — вдруг подал он голос. «Можно просто кипятка? Я свой заварю», — пробормотала я. Шарбан кемнул и тут же выскочил из купе. Я отвернулась и уставилась в окно, кусая губы. «Мирелла, ваша помощь будет неоценимой. Я не прошу вас ни о чём, неприличным или неподобающим, просто поддерживать, эммм... Пусть будет общение с Драголичем. Нам нужна любая информация от этого семейства. Будь вы в дружеских отношениях с самым младшим, то попробовали бы зайти и с этой стороны, но, увы». «Думаете, старший Драголич помогает или покрывает сына?» «Всякое может быть», — пожал плечами следователь. «И с ним будьте ещё более аккуратны». «Да зачем ему я? Не думаю, что мы с ним будем пересекаться», — удивилась я. «Ну, а вдруг семейный ужин какой?» — усмехнулся следователь. «Или захочет вас помирить с Тобиаром, раз уж он так сетовал ранее, что дружба у вас не сложилась». «Не хочу я никакой дружбы ни с кем из этой семейки», проворчала я. «Никто и не просит», — заметил Падуану. «Мы будем просто наблюдать, и рано или поздно заметим то, что нам поможет». «Вы так уверены в этом? Вновь интуиция или всё-таки какие-то факты?» «Всего по чуть-чуть», — улыбнулся следователь, но тут же посморнел. «Если вдруг всё же столкнётесь со старшим Драголичем, будьте осторожны. В голову он к вам, конечно, не проберётся, но эмоцию уловить может. В этом он мастер». К тому же он, как никто другой, умеет задавать правильные вопросы, ответы на которые не обязательно произносить вслух. Достаточно одного жеста, даже вздоха. «Угу», — бесцветно пробормотала я. «Час от часу не легче. Уже пора жалеть о том, что ввязалась в это, или можно позже?» Успокаивало только то, что Эмилиан Драголич действительно не сможет пробраться в мои мысли в одиночку. Менталисты всегда действуют в паре, Один работает с естественной защитой, образно говоря, держит дверь в чужое сознание открытой. Другой входит в эту дверь и хозяйничает в меру своих сил. Вряд ли такой партнёр всегда будет у Драголичи под рукой. Да и чем больше людей посвящено в семейные тайны, тем хуже. Я рассчитываю на ваше благоразумие. Следователь вновь попытался схватить меня за руку, которую я, забывшись, положила на край стола, неосознанно поглаживая узор на скатерти. В этот раз я успела убрать ладонь. Вы умная девушка, а когда контролируете свои эмоции, здравомыслящая и рассудительная. Сделаю всё, что зависит от меня». Внезапно я поняла, что это действительно мой шанс. Да, старший не всегда в ответе за младших, но если удастся привлечь хоть одного Драголича, то это однозначно зацепит и других. Не верю я, что раз Тобер оказался вот таким, то и его самые близкие родственнички — белые и пушистые. Чувство радости и предвкушения всё же не пришло. А так ли нужна мне месть? Богиня-заступница, как же быть? Я глубоко вдохнула, выдохнула. Будь что будет. Не буду никого намеренно подставлять. Всего лишь помогу найти истину. Так будет лучше всем. И моей совести в том числе. А месть? Оставлю это на откуп в судьбе. Не знаю, что прочёл в моём взгляде Падуану, но его вдруг потеплел. Следователь, расплылся в довольной улыбке, без всяких гримасы и произнёс. «Вот такой настрой мне больше нравится». Он хлопнул себя по коленям и тут же повернулся к двери, словно прислушиваясь к звукам из коридора. Что-то долго нет, Ионита. Кипятит собственноручно воду для всего поезда? Я прочистила горло и осторожно спросила, не слишком рассчитывая на внятный ответ. «Не много ли заданий для меня одной?» «А что тут сложного? Прогулки под присмотром?» «Не думаю что перетрудитесь?» — хмыкнул Падуану. «А наблюдательность ваша и без того на хорошем уровне?» «Как-то нервно находиться всё время в напряжении. Как бы чего ни вышло, как бы чего не упустить», — вздохнула я. «Если хотите оставить всё как есть, то на ближайшей станции отправим вас обратно», — внезапно жёстко произнёс следователь. «Будете сидеть и дальше в Брышеве, пока комиссия не сподобится проверить, чего же они там наделали». Свяжите еще с десяток салфеток, хвосты покрутите, козам. Обычно крутят их коровам, невесело заметила я. Впрочем, я зыркнула из-под лобья. Ничем подобным никогда не занималась, только салфетками. Даст богиня и не займетесь, ваше место не там. А вам, конечно, виднее, где мое место. Конечно. Наконец явился Ионид. Водрузил на стол чайник, из носика которого клубился пар. и спросил у меня: "Заварочкой на всех не поделитесь?" Я кивнула и пошла к себе за чаем, а в голове стучала мысль: "Что там по имел в виду про комиссию?" Конец первой части. Текст читала Гиппе.